Глава 9. Кораблёв делает предложение. Педагогический долг. Это было воскресенье, и у Татариновых к обеду ждали гостей. Катя рисовала первую встречу испанцев с индейцами из «Столетия открытий», а меня Нина Капитоновна мобилизовала на кухню. Она была немного взволнована, всё прислушивалась и говорила мне «шшш». «Звонок?» «Это на улице, Нина Капитонна». Но она еще прислушивалась. В конце концов она ушла в столовую и прохлопала звонок. Я открыл дверь. Вошел Кораблев в светлом легком пальто, в светлой шляпе. Таким нарядным я видел его впервые. Голос его немного дрогнул, когда он спросил, дома ли Марья Васильевна. Я сказал «да», но он постоял еще несколько секунд, не раздеваясь. Потом он прошел к марии Васильевне, а я увидел, что Нина Капитоновна на цыпочках возвращается из столовой. Почему на цыпочках? Почему с таким взволнованным, таинственным видом? С этой минуты дело у нас пошло из рук вон плохо. У Нины Капитоновны, чистившей картошку, нож сам собой стал выпадать из рук. Она выбегала, будто бы зачем нибудь в столовую и возвращалась с пустыми руками. Каждый раз она бралась за новую картофелину, и таким образом в корзине лежало теперь довольно много картошки, очищенной с одного боку. Но я был совсем озадачен, когда Нина Капитоновна взяла одну из таких картошек, разрезала на мелкие кусочки и с задумчивым лицом бросила в суп. Да, она была чем-то занята. Чем же? Очень скоро я это узнал. Нина Капитоновна была не из тех людей, которые умеют хранить секреты. Сперва она возвращалась молча, лишь делая руками разные загадочные знаки, которые можно было понять приблизительно так. «Господи ты, боже мой! Что-то будет!» Потом стала бормотать. Потом вздохнула и заговорила. Новость была необыкновенная. Кораблёв пришёл делать предложение Марии Васильевне. Что такое делать предложение, я, разумеется, знал. Он хотел жениться на ней и пришел спросить, согласна она или не согласна. Согласна или не согласна. Если бы меня не было на кухне, Нина Капитоновна точно так же обсуждала бы этот вопрос со своими кастрюлями и горшками. Она не могла молчать. «Говорит, все отдам, всю жизнь», — сообщила она, вернувшись из столовой в третий или четвертый раз. «Ничего не пожалею». Я сказал на всякий случай. «Ну да». «Ничего не пожалею», — торжественно повторила Нина Капитоновна. «Я вижу ваше существование. Оно незавидное. На вас мне тяжело смотреть». Она принялась было за картошку, но вскоре снова ушла и вернулась с мокрыми глазами. «Говорит, что всегда тосковал по семье», — сообщила она. «Я был одинокий человек, и мне никого не нужно, кроме вас. Я давно делю ваше горе. В этом роде». В этом роде Нина Капитоновна добавила уже от себя. Минут через десять она снова ушла и вернулась за дача на. «Я устал от этих людей», — сказала она, хлопая глазами. «Мне мешают работать. Вы знаете, о ком я говорю? Поверьте мне, это человек страшный». Нина Капитоновна вздохнула и села. «Нет, не пойдёт она за него. Она удручённая, а он в годах». Я не знал, что на это ответить, и на всякий случай снова сказал. «Ну да. Поверьте мне, это человек страшный», — задумчиво повторила Нина Капитоновна. «Может быть, Господи помилуй, может быть». Я сидел смирно. Обед был отставлен, белые водяные шарики катились по плите. Вода, в которой плавала картошка, кипела, кипела. Старушка снова ушла и на этот раз провела в столовой минут двадцать. Вернувшись, она зажмурилась и всплеснула руками. — Не пошла, — объявила она. — Отказала. — Господи помилуй, такой мужчина! Кажется, она и сама хорошенько не знала, радоваться или огорчаться, что Мария Васильевна отказала Кораблёву. Я сказал, «Жалко». Нина Капитонна посмотрела на меня с изумлением. «Чего ж, могла и выйти», — добавил я, — «ещё молодая». «Полно врать!» — сердито начала была Нина Капитонна. Вдруг она стала степенная, важная, поплыла из кухни и встретила Кораблёва в передней. Он был очень бледен. Марья Васильевна стояла в дверях и молча смотрела, как он одевался. По глазам было видно, что она недавно перестала плакать. «Бедный, бедный», — как бы про себя сказала Нина Капитоновна. Кораблев поцеловал ей руку, а она его в лоб. Для этого ей пришлось встать на цыпочке, а ему наклониться. «Иван Павлович, вы, мой друг...» «И наш друг», — сказала Нина Капитоновна степенно. «И должны знать, что вы у нас всегда, как в родном доме. И Маша вы первый друг. Я знаю. И она это знает». Кораблёв молча поклонился. Мне было очень жаль его. Я просто не мог понять, почему мария Васильевна ему отказала. На мой взгляд, это была подходящая пара. Должно быть, старушка ожидала, что Марья Васильевна позовёт её и всё расскажет, как Кораблёв делал предложение и как она ему отказала. Но мария Васильевна не позвала её. Наоборот, она заперлась в своей комнате на ключ, и слышно было, как она там расхаживала из угла в угол. Катя кончила первую встречу испанцев с индейцами и хотела ей показать, но она сказала из-за двери «Потом, доченька».